Впереди стоял мужчина, вокруг шеи которого был обмотан грязный шарф. Рукава были закатаны, показывая мускулистые руки. Было несколько шрамов, которые оставили или звериные когти, или меч. Его взгляд был где-то между брутальным и звериным. На лице отчетливо виднелись шрамы, а голова была выбритой. Он больше походил на вышибалу, нежели на владельца. Он держал в руке тряпку. Открыто наблюдая за Айнзом. «Ищите комнату? На сколько ночей?» Спросил он через всю залу голосом, звучащим как поломанный звонок. «Мы хотим остановиться на одну ночь». Босс грубо ответил. «Медная медаль. Общий зал будет пять медиков за ночь. Едой будет овсянка с овощами. Если хотите мясо, еще один медик. Овсянка может быть заменена на хлеб». «Которому несколько дней?» «Если возможно, я хотел бы двойную комнату». Хозяин фыркнул. «В городе есть три таверны исключительно для искателей приключения. И моя самая худшая из них. Ты знаешь, почему люди в гильдии рассказали тебе о ней?» «Нет? Будьте любезны, просветите меня». Владелец поднял бровь и показал свою пугающую сторону. «Мозги свои используй!» «Эли под этим показушным шлемом пусто?» Даже услышав раздраженный и громкий голос хозяина, Айнс остался равнодушным. Он был в самоспокойстве. А из-за битвы, которая случилась несколько дней назад, он и вовсе считал это детским лепетом. После той битвы Айнс собрал много информации от заключенных и понял, насколько силен. Вот почему он вообще не был взволнован, Когда на него накричали, владелец немного удивился. Охрабрости храбрости тебе хватает. Большинство искателей приключений, которые здесь останавливаются, имеют при себе медную или железную медаль. Даже если ты встретишь кого-то впервые, то сможешь объединиться с ним в группу, если ваши способности будут на одном уровне. Вот почему мое место больше всего тебе подходит. Чтобы найти товарищей. Которые соответствуют твоим текущим способностям. Глаза хозяина на мгновение блеснули. Можешь спать в комнате, если хочешь. Но ты не заведёшь товарищей, если не будешь использовать общую комнату. Если не сформируешь сбалансированную группу, помрёшь, сражаясь с монстрами. Новички без товарищей обычно рекламируют себя в таких людных местах. Спрашиваю последний раз. Тебе общую комнату или двойную? «Двойную, и я пропущу иду». «Вот как? Отказался от моей доброй воли? Или думаешь, ты такой особенный? А твоя кричащая броня не для шоу? Ладно, забудь. Одна ночь, семь медиков. Плата вперёд, конечно же». Хозяин сразу же протянул руку. Под всеобщим испытующим взглядом Айнс зашагал в его сторону, Норбирал последовала за ним. Но вдруг ему преградила путь чья-то нога. Айнц остановился и глянул на того, кто протянул ногу. Мужчина раздраженно ухмыльнулся, а другой мужчина, сидевший за тем же столом, сделал то же самое и уставился или на Айнца, или на Нарбирал. Хозяин и другие клиенты молчали и не вмешивались. Казалось, что все продолжали делать то, чем занимались, но на самом деле они ожидали увидеть хорошее шоу а некоторые даже наблюдали за всей сценой вблизи. Ну-ну. Айнс тихо вздохнул от недовольства и любезно оттолкнул ногу. Мужчина, похоже, как раз этого и ждал. Он поднялся. Поскольку на нём не было доспехов, под рубашкой были хорошо заметны прекрасно развитые мускулы. А жерелье покачивалось с каждым его движением. Похожее было и у Айнза, но это было сделано из железа, а не меди. «Эй, больно же?» Мужчина пригрозил Айнзу острым голосом и медленно подошел. Он был в перчатках, и когда подымался, металлические части заскрипели. Он сжал кулак. Мужчина был таким же крупным, как Айнз, и слишком уж близко он встал, видно, нарываясь на драку. Они глядели друг на друга. Айнз вызывающе ответил. «Ясно». «Из-за шлема у меня довольно ограничено поле зрения, так что твою ногу я перед собой не видел. Или, может быть, я её не заметил, потому что она слишком коротка? Ну так что, вы меня простите?» так. Мужчина, угрожающий на него, посмотрел. Но когда перевёл глаза, настоящую за Айнзом Норбирал, взгляд к ней прилип. «Ты, дружок, раздражаешь, но я великодушный человек». Я тебя прощу. Если отдашь мне на одну ночь эту женщину. Айнс холодно засмеялся, сдерживая Норбирал, которая чуть было не кинулась на мужчину. Чего, смеешься? Ничего. Просто ты сказал клише классического преступника. Вот я и рассмеялся. Не утруждай себя. Чего? Из-за гнева лицо мужчины покраснело. Ах да. Прежде чем начнём, хочу спросить, ты сильнее Газефа Стронофа? Чего? О чем это ты болтаешь? Ясно. Могу сказать по твоей реакции. Мне даже свою силу не придётся использовать, чтобы с тобой поиграть. Лети! Айнс схватил мужчину за грудки и мгновенно поднял. Тот не уклонился и не сопротивлялся, лишь вскрикнул «Что за...» В удивлении толпа зашумела. Насколько же он силен, раз смог одной рукой поднять взрослого мужчину. Все присутствующие могли себе представить, насколько нужно быть сильным, чтобы такое совершить. Мужчина задрыгал ногами, но тщетно. Толпа ахнула. Айнц мягко его отбросил. Но мягко относительно Айнса. Мужчина чуть о потолок не ударился. Пролетев по дуге и тяжело упав на пол. По залу разнесся звук того, как кто-то упал, на столе что-то разбилось, затрещало дерево, а также болезненный вой мужчины. Таверну окутала тишина, все были потрясены, но... Чуточку погодя закричала сидевшая за столом женщина. Такой крик, будто случилась катастрофа. «Нет, это нормально так кричать, если вдруг с неба упадет мужчина». Но в этом крике, кроме удивления, было что-то ещё. «Так, ребята, что вы собираетесь делать дальше? Может, наброситесь на меня все вместе? Чтобы я лишний раз не бегал? Как-то глупо терять время на такое». Айнс повернулся к мужчинам, которые сидели за одним столом с тем задирой, и его товарищи поняли смысл этих слов и опустили голову. «А, а, наш друг тебя обидел! Нам очень жаль!» «Хорошо». Я вас прощаю. Это не так уж и сильно меня побеспокоило. Но не забудьте возместить хозяину ущерб за стол. Конечно, мы всё возместим. Когда Айнс уже было подумал, что дело решено и хотел уходить, кто-то его остановил. Эй, эй, эй! Он обернулся и увидел, как в его сторону бесцеремонно идёт та закричавшая женщина. Ей было около 20 или даже меньше. Чтобы легче двигаться... Беспорядочные волосы были коротко пострижены. С какой стороны ни смотри, но её волосы были просто неряшливыми. Откровенно говоря, они походили на птичье гнездо. Черты лица неплохи, глаза остры, нет макияжа. А кожа цвета пшеницы из-за того, что долго находилась на солнце. На руках крепкие мускулы, а на ладонях от длительного пользования мечом мозоли. Первое пришедшее в голову впечатление – она не женщина, а воин. Чуть выше груди сильно покачивалось ожерелье с железной медалью, пока она шла. «Смотрите, что вы наделали!» «В чём дело?» «А? Вы даже не знаете, что наделали?» Женщина указала на разбитый стол. «Поскольку вы швырнули того мужчину туда, моё зелье, моё драгоценное зелье разбилось!» «Это просто зелье?» Я даже не ела, чтобы сберечь на него денег. И сегодня, наконец, его купила. Но вы его разбили. Каким бы опасным приключение ни было, это зелье спасет мне жизнь. А вы разбили мою благочестивую надежду и все равно так ко мне относитесь? Меня это выводит из тебя. Женщина еще на шаг подошла к Айнзу. Прям бешеный бык с налитыми кровью глазами. Айнз сдержал вздох. Это его вина. Это он бросил мужчину. Не думая куда. Но у Айнза тоже были свои причины. Он не мог так легко возместить ей ущерб. Как насчёт того, чтобы взять деньги с того типа? Если бы он не протянул свою короткую ногу, трагедии бы не случилось, ведь так? Через щели взобрали, Айнз глянул на товарища мужчины. Э, это так, но...» «Не важно кто, просто возместите мне за зелье». Оно стоит одну золотую и 10 серебряных монет. Мужчины опустили голову. Похоже, у них не было таких денег. Женщина снова посмотрела на Айнза. Вот видите, конечно же у них не будет никаких денег, учитывая, как они пьют. А у вас такая роскошная броня? У вас ведь должны быть какие-то зелья? Айнз понял, почему женщина просит его о возмещении. Довольно трудный случай. Подумав немного... Он собрался с духом и спросил. «У меня немного есть. Вам ведь нужно зелье восстановления?» «Верно. Я проливала пот до последней капли, чтобы...» «Да, да, не нужно повторять. Я дам вам зелье и урегулирую вопрос». Айнс достал низкоуровневое зелье и передал его женщине. Та странным взглядом посмотрела на зелье и неохотно его приняла. «Теперь мы в расчёте?» «Ага, всё отлично», – женщина говорила так, будто хотела что-то добавить. Но Айнс оставил без внимания сомнение в сердце. Он волновался за Нарбирал. Затевающий большой шум – это было важнее. Хоть Айнс её и предупредил, Нарбирал всё равно смотрела пронизывающим взглядом. Нескольким людям стало не по себе, после того, как они ощутили её убийственный взгляд. «Пошли!» Сказал Айнстоном, говорившим сдержаться, и подошёл к хозяину таверны. Он достал кожаный кошелёк, вынул серебряную монету и положил её в грубую руку хозяина. Тот молча положил монету в карман и достал несколько медных монет. «Вот шесть медиков на сдачу!» Он положил медные монеты Айнзу в руку, а на прилавок маленький ключ. «Вверх по лестнице и первая комната справа!» «Можете хранить багаж в шкафу за кроватью!» «Тебе ведь незачем напоминать, что не следует безрассудно подходить к комнатам других постояльцев!» «У меня будет куча проблем, если возникнет недоразумение!» «Ну а свободно можешь себя рекламировать!» «Ты выглядишь так, будто сможешь справиться с чем угодно!» «Не вызывай мне никаких неприятностей!» Хозяин глянул на стонущего на полу мужчину. «Я понял!» «Не могли бы вы подготовить минимум необходимого оборудования для искателей приключений? Мы потеряли наше, а в гильдии сказали, что для клиентов вы его подготовите, если мы попросим». Хозяин оглядел Айнза и норбирал, остановившись взглядом на кожаном кошельке Айнза. «Хорошо. Я приготовлю всё нужное перед ужином. Ну а ты подготовь свои деньги». «Конечно. Набель, мы уходим». Айнс Нарбирал поднялся по старой скрипучей лестнице и пошел в свою комнату. Когда Айнс исчез на втором этаже, товарищи мужчины, которого бросил Айнс, поспешно наложили на того лечащее заклинание. Они будто зажгли фитиль. Таверна снова зашумела. «Похоже, он столь же грозен, как и выглядит!» «Точно! Такая сила рук просто невероятна! Сколько нужно тренироваться, чтобы достичь такого уровня?» Никакого другого оружия, кроме двух здоровенных мечей за спиной. Должно быть он уверен в себе. Почему это случилось снова? Еще один нас превзошел так быстро. Разговор был наполнен вздохами, удивлением и страхом. Все с самого начала знали, что Айнс необычный искатель приключений. Прежде всего, его броски доспех. Броня, закрывающая все тело недешево, позволить ее могут лишь те у кого большой опыт и кто продолжает ходить на приключения. Лишь те, кто продвинулся на серебряный ранг, могут накопить такое богатство с вознаграждением из миссий. Но некоторым доставалось такое снаряжение в наследство. Или они находили его на поле боя или в подземельях. Они хотели узнать его настоящую силу не просто так. Все были товарищами и в то же время соперниками. Они все хотели знать способности новичков. Так что произошедшее повторялось уже множество раз. Все присутствующие прошли через такой же ритуал. Но никто не проходил его с такой лёгкостью. А это значит, что пара с медной медалью определённо сильна. Это было очевидно всем. «Как нам с этими двумя иметь дело? Мы больше не сможем пофлиртовать с той красоткой. Но если их только двое, они могут присоединиться к нашей команде. Нет, ты неправильно сказал». Это мы должны проситься к ним в группу. Интересно, а как он выглядит под шлемом? Сегодня ночью я попытаюсь подсмотреть соседние комнаты. Он упомянул газофастронофа. Сильнейшего воина среди соседних стран, так ведь? Может быть, он ученик воина-капитана? Вполне возможно. У меня хороший слух, с моими товаровскими ушами. Давай-ка за это возьмусь я. Пока толпа весело обговаривала загадочную пару... Хозяин таверны подошёл к одному искателю приключений. Это была женщина, получившая от Айнза зелья. Женщина, её звали Брита, отвела глаза от красного зелья, которое чуть взглядом не прожгла, и с неясным выражением на лице посмотрела на хозяина. «Что это за зелье? Кто знает?» «Эй, ты даже не знаешь? Разве ты не приняла его возмещение сразу же?» потому что поняла цену зелья. «Это невозможно. Я никогда прежде не видела такого зелья. Разве ты сюда пришёл не для того, чтобы тоже поглядеть, поскольку никогда его не видел, а, старик?» Брита верно догадалась. «Этого зелья тебе точно хватило? Твоё же разбилось, так ведь? А это может быть дешевле твоего?» «Может быть. Это была ставка. Но я уверена, что оказалось в выигрыше». Ведь его дал мне парень в дорогих доспехах, услышав стоимость моего зелья. Ясно. Я никогда не видела зелья восстановления такого странного цвета. Возможно, это редкий предмет. Если бы я тогда замешкалась и взамен попросила денег, это было бы то же самое, что покинуть логово тигра с пустыми руками. Завтра я понесу его оценщику и узнаю, сколько оно стоит. А, я заплачу за оценку. И не только. Я порекомендую тебе хорошее место. Старик. Борита нахмурилась. Хозяин таверны не был плохим парнем, но он точно не занимается благотворительностью. Где-то тут загвоздка. Эй, не смотри на меня так. Я просто хочу, чтобы ты сказала эффекты своего зелья. Ты точно планируешь лишь это? Это ведь хорошая сделка, разве не так? А с моими связями я могу представить тебя лучшему аптекарю. Лиззи Баррелл. Борита была потрясена. В Варантеле собиралось много наемников и искателей приключений. Так что продавцы, которые специализируются на оружии и оборудовании, могли заработать кучу денег. А торговля зельями восстановления была самой выгодной. Вот почему в Варантеле было больше аптекарей, чем в других городах. Однако даже при такой конкуренции Лиззи Баррелл была лучшей. Среди всех аптекарей города она изобретала больше всех сложных зелий. Поскольку хозяин упомянул Лизи Барл, Брита не могла отказать.